Подобное развитие возлагает на нас непомерно трудную задачу, которую можно выполнить лишь постепенно, за столетия тяжкого труда в борьбе со всеми теми силами, которые все время подталкивают нас к намного более легкому пути бессознательного. Те, кто выбрал такой путь, считают, что задачу могут вполне решить другие или же в крайнем случае анонимное государство. Но кто же они, эти другие? Ведь они должны быть сверхлюдьми настолько сильными, чтобы сделать то, что не под силу среднестатистическому человеку, как он слишком поспешно полагает. Но ну а что же такое среднестатистические люди? Их природа, мышление, чувства ничем не отличаются от наших, за исключением того, что они преуспели в искусстве оставлять дела другим. В конце концов, что такое государство? Это скопление всех тех ничтожеств, которые его формируют. Олицетворением государства мог бы стать индивид или скорее чудовище, которое интеллектуально и этически находилось на уровне гораздо более низком, чем большинство индивидов, из которых оно было бы составлено. Неудивительно? Оно представляло бы массовую психологию, достигшую вершин власти. Именно поэтому христианство и в свои лучшие дни никогда не принимало веру в государство, но устремляло человека к вселенской цели — дабы он с ее помощью освободился от принудительной власти его проекции на этот мир, где властвует дух тьмы. Оно наделило его бессмертной душой, чтобы она стала для него точкой опоры, благодаря которой можно перевернуть мир. Христианство говорит, что цель человека — не власть над этим миром, а достижение Царствия Божьего, которое произрастает в его собственном сердце. Человек не может жить без общества, а также без воздуха, воды, белков, жиров и так далее, поэтому общество... Одно из необходимых условий его существования. Но разве разумно было бы утверждать, что человек живет для того, чтобы дышать воздухом? Таким же нелепым будет утверждение, что человек существует ради общества. Общество — это понятие симбиоза групп человеческих существ, а понятие — не носитель жизни. Единственный и естественный носитель жизни — это индивид. И это истина справедлива для всей природы. Пистолотце сказал... Развитию человеческой культуры не могут способствовать организации, системы и способы образования, разработанные для масс и нужд общества как целого. Неважно, какие формы они при этом обретают, в подавляющем большинстве случаев они никак не соответствуют своей цели и даже препятствуют ее достижению. Человеческие качества у нашей расы могут развиваться лишь от лица к лицу, от сердца к сердцу. Это возможно только в небольших группах, которые постепенно увеличиваются среди Любви и тепла, истины и доверия. Все, что необходимо для того, чтобы воспитать человека, сделать человечнее, наделить его достойными человека свойствами, все обнаруживается в руках индивида и тех институтов, которые согласуются с его разумом и сердцем. Эти средства не имеют ничего общего с массами и не будут иметь. Цивилизация никогда не способствовала их формированию и не будет способствовать. Общество или государство? Это организованное скопление носителей жизни и, следовательно, одно из важнейших ее условий. Поэтому высказывание, что индивид может существовать лишь как элемент общества, нельзя считать полностью истинным. Во всяком случае, человек может жить без государства намного дольше, чем без воздуха.